Я старался постепенно снизить дозу Потягивая на кухне чай с вишневым вареньем И штудируя обе купленные книги В поисках ответа на интриговавший меня вопрос Об аута В один из таких тихих вечеров Я сделал пугающее открытие В глоссарии труда Э. Ягониэля Обнаружилось, что брат Диего де Ланда В книге упоминается в двух разных местах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 Стоило только посмотреть на срез бумаги сбоку книги, как белое вкрапление сразу бросалось в глаза. В голову сразу полезли суетливые и липкие мысли о дьявольщине. И я даже всерьез задумался, не вышвырнуть ли Яганиэля в окно от греха подальше. Но соблазн как следует рассмотреть таинственного францисканца оказался слишком велик. И я со смехотворной осторожностью, стараясь не прикасаться к книге руками,